Глава пятнадцатая. Гроза надвигается. Вернёмся же к Бильбо гномам. Ночью поочерёдно несли дозор, но ничего подозрительного не заметили, вот только над горой собиралось всё больше птиц. Обитавшие на горе вороны кружились над вершиной с громкими криками, а с юга подлетали другие птицы, стая за стаей. «Что-то здесь не так», — сказал Торин. Осень минула, все перелётные птицы давно должны были улететь в тёплые края. И вот на тебе, тут и скворцы, и зяблики, а за ними целые стаи стервятников. Не иначе где-то поблизости случилась великая битва. "Глядите!" воскликнул Бильба, ткнув пальцем. "Вон тот самый дрозд, верно удрал, когда смог принялся крушить всё подряд, а теперь вернулся." Хоть один уцелел. Улитки-то, боюсь, сгорели заживо. Старый дрозд уселся на камень недалеко от входа в сторожевую башню, сложил крылья и защебетал. Потом склонил голову на бок, словно прислушиваясь, снова защебетал и снова выжидательно замолчал. «Кажется, он хочет нам что-то сказать», — проговорил Балин. «Но слишком уж торопится, я его понять не могу». «А ты, Торбинс?» «Да, трудновато», — согласился Бильбо, на деле не разобравший в Дроздовьевской ни единого слова. Но, по-моему, он сильно беспокоится. «Эх, был бы он вороном», — с чувством сказал Балин. «Ты же не любишь воронов. Когда мы взбирались сюда, ты их проклинал, на чем свет стоит». «То были не вороны, а вороны». Твари гнусные, мерзкие, грубые. Ты верно слышал, как они ругались нам вслед? Вороны совсем другие. Мы завели с ними дружбу еще при Троре. Они приносили вести из дальних краев, а мы одаривали их всякими блестящими безделушками, которые им так нравились. Вороны живут долго, и память у них долгая. Свою же великую мудрость они передают по наследству. И я был знаком со многими воронами. Знаешь, почему этот пик назвали враньем? В честь старого Карка и его супруги чудесная была пара. Хорошо бы снова с ними встретиться. Да вряд ли они дожили до наших дней. Старинокарк уже и тогда был совсем дряхлым. При этих словах Балина Дрозд громко вскрикнул и взмыл воздух. «Сдается мне он понял, о чем мы говорим», — сказал Балин. «Что же, будем ждать. Правда, чего не знаю». Вскоре послышался шорох крыльев. Дрозд вернулся, а вместе с ним прилетел престарелый ворон, полуслепой и лысый. Он с трудом опустился на землю, медленно сложил крылья и подковылял к Торину. «О, Торин, сын Трайна! О, Балин, сын Фундина!» — прокаркал он. Бильбо понимал ворона, ибо тот говорил на всеобщем языке. «Я Роек, сын Карка, вашего верного друга. Карк умер, но я не забыл его наставлений. Тому сто и пятьдесят и еще три года, как я вылупился из яйца, и теперь я...» Вожак стаи. Нас осталось немного, Но мы хорошо помним Великих королей горы. Внемлите! Мои подданные принесли мне Диковинные вести. Внемлите! И не корите меня, Коли вас не все обрадует. Внемлите! Птицы возвращаются с горе с юга, С востока и с запада, Ибо все уже знают, Что проклятый смог мертв. Мертв? — вскричали гномы. — Мертв! Значит, не нужно нам больше прятаться. Значит, сокровища теперь наши. — Мертв! — подтвердил ворон. Он погиб на глазах у дрозда, да не выпадут вовек перья этой славной птахи. Три дня назад дракон напал на изгород и погиб сраженный меткой стрелой. Гномы буквально запрыгали от радости. И не скоро Торину удалось их утихомирить. Тогда ворон поведал им о битве горожан с драконом и воскликнул. «Так возрадуйся же, Торин, дубовый щит, ибо сей дворец отныне твой и сокровища тоже твои. Но недолго придется тебе радоваться, ибо сюда, к горе, слетаются не только птицы, окрестные земли, полнится слухами о павшем драконе и бесхозных сокровищах, и многие, многие хотят урвать лакомый кусочек. Войско эльфов уже в пути. Его сопровождают стаи стервятников, предвкушающих кровь и смерть. Озёрным жителям внушили, что всему виною гномы, мол, это из-за них смог напал на изгород и спалил его дотла, оставив горожан, Без крова и пропитания. Раз так, пусть поделятся они своим богатством. А коли не захотят по-доброму, отберем силой. Да будет ваше решение мудрым, ибо вас всего-то тринадцать. Малая горстка осталась от великого племени Дарина, обитавшего когда-то под горой. Но прислушайтесь к моему совету, не верьте градоправителю». «Говорите лучше с тем, чья стрела сразила Смога. Имя ему Барт. Он потомок Гиреона, владыки Дола, человек суровый, но прямой и недвуличный. Всем на радость был бы мир между гномами, эльфами и людьми. Но мир будет стоить золото из сокровищницы Трора. Я все сказал». «Благодарю тебя, Роек, сын Карка», — отозвался Торин мы не забудем твои услуги, но ни крупинки нашего золота наглецы не получат, покуда мы живы. Наша благодарность будет еще весомее, если ты станешь сообщать нам о приближении войск. А коли в твоем племени найдутся молодые вороны с сильными крыльями, отправь одного гонцом в северные горы к моим родичам, пускай поведает им о наших делах. Прежде всего... Нужно известить моего двоюродного брата Дайна с Железного Взгорья. Он живет ближе других, и у него много отважных воинов. Попроси гонца поспешить. «Не знаю, мудро ли ты решил, но сделаю, что смогу», — ответил Роек. Он взмахнул крыльями и тяжело полетел прочь. «В гору!» — вскричал Торин. «Времени у нас осталось мало». «А еды и того меньше», — добавил Хоббит. «Ведь было бы чем перекусить, а остальное приложится, верно?» Бедный господин Торбинс, Ему-то казалось, дракон погиб, и делу конец. А тут выясняется, что конца по-прежнему не видно. Честно говоря, Бильба отдал бы половину своей доли, лишь бы все помирились, и не надо было ни с кем воевать. «В гору, в гору!» – закричали гномы, пропустив слова хоббита мимо ушей. Деваться было некуда, и следом за гномами Бильбо вернулся в пещеру. «Вам кое-что уже известно, поэтому вы знаете, что в запасе у гномов было несколько дней. Они тщательно обладили пещеру и выяснили, что попасть в нее снаружи можно лишь через парадные врата. Все остальные ходы завалены, так что о них можно не беспокоиться» принялись укреплять ворота и заодно прокладывать новую дорогу. В пещере нашлось множество инструментов, оставшихся с давних времен. Гномы трудились, не покладая рук, и дело спорилось. Ещё бы! Гномы — отличные строители. А вороны приносили вести о продвижении вражеских ратей. От птицу знали, что король эльфов повернул к озеру, и можно немного перевести дух. О том, что трое пони спаслись от дракона и ускакали к реке, туда, где на берегу лежали припасы и снаряжение. Фили и Кили, как самые молодые лёгкие на ногу, отправились за животными. Они отсутствовали четыре дня, а когда вернулись, товарищи пересказали им новые вести, принесённые воронами. Войско короля эльфов и отряды людей с озера движутся к горе. Однако положение уже не казалось безнадёжным. Еды было в достатке. Конечно, сытники надоели до смерти, но ничего другого всё равно нет. А вход в пещеру теперь преграждала высокая и толстая каменная стена. В ней имелись бойницы, сквозь которые можно наблюдать за окрестностями или стрелять, но ворот в стене не было. Спускались с неё и забирались наверх по приставной лесенке, а груз поднимали верёвками. Правда, была арка, сквозь которую вытекала река, однако за аркой узкое русло бегущее, слегка изменили, так что теперь речная вода разливалась вширь, и между стеной и обрывом, с которого поток срывался вдол, возникло широкое озеро. Теперь добраться до ворот можно было только вплавь или по узкому гребню, справа от озера, если смотреть со стены. Пони, которых привели Фили и Кили, встретили у обломков старого моста, сняли с них поклажу и отпустили, пожелав удачного возвращения домой на юг. Как-то среди ночи дол вдруг засверкал мириадами огней, горели факелы, пылали костры. «Пришли!» — воскликнул Балин. «Сколько же их! Должно быть, нарочно дожидались сумерек, чтобы подобраться незамеченными» ту ночь гномы не сомкнули глаз. Едва забрежил рассвет, вражеское войско выступило из лагеря. Гномы наблюдали со стены, как отряды один за другим втягиваются в долину между трогов горы. Вскоре стало возможно кое-что разглядеть. Люди вооружились как на войну, а впереди шли эльфы с луками и копьями. Вскоре передовой отряд миновал пороги, появился на краю обрыва и застыл в изумлении перед широким озером, за которым возвышалась высокая стена. Воины переговаривались, указывали на стену и на озеро. Торин решил их окликнуть. «Кто вы, пришедшие с оружием к вратам Торина, сына Трайна, короля Подгорного королевства?» громко крикнул он. «Что вам нужно?» Ему никто не ответил. Часть воинов сразу же отправилась обратно, другие поглазели ещё немного и тоже ушли. Лагерь они разбили к востоку от реки, точно посредине между отрогами горы. Оттуда доносились клики и песни, чего гора не слышала давным-давно. Звенели эльфийские арфы, звучала музыка, и от этого гномам чудилось, будто вдруг становится теплее, и откуда-то доносился нежный аромат, весенних цветов. А захотела сбежать, спуститься в долину, присоединиться к царящему в лагере веселью. Кое-кто из гномов не прочь был бы поступить так же. В полголоса говорили, что воевать не стоит, что наверняка можно договориться миром, однако сурово сведенные брови Торина быстро заставили малодушных примолкнуть. Тогда принесли арфы и другие инструменты И заиграли, и запели, чтобы развеселить короля. Но песня гномов ничуть не напоминала беззаботные эльфийские. Зато была похожа на ту, Какую они пели в уютной норке Бильба. Король вошёл, велик благ, В свой тронный зал, в подгорный мрак. Да сгинет так и всякий враг, Как сгинул лютый змей и червяк. Стрела скора, и меч востёр, И крепок на вратах запор, Король наш смел, и клад наш цел. Нам страх неведом с этих пор, И деды наши, и отцы Здесь колдовали кузнецы, И в те поры из-под горы Будто звенели бубенцы. Годится звёздный для колец, Огонь драконий на венец, А лунный свет в любой предмет И в струны песнь вплетёт певец. Народ чудесный, он нам внемли, Вновь короля мы обрели. Освобождён подгорный трон, Ликуйте гномы всей земли. Мы через горы вас зовём, Приедите, гномы, в древний дом, Вас ждёт у врат щедр и богат, Кто был и будет королём. Король вошёл в великый благ, В свой тронный зал, в подгорный мрак, «Да сгинет так и всякий враг, Как сгинул лютый змей червяк!» Судя по тому, что Торин заулыбался, Песня ему понравилась. И он принялся подсчитывать, Каково расстояние от одинокой горы До железного взгорья И как скоро доберется сюда Дайн, Если выступит немедля, Как только получит весточку. А Бильбо наоборот нахмурился. Уж очень воинственной была песня, и ничего хорошего она не предвещала. На рассвете отряд копейщиков прошёл по узкому гребню и остановился под самой стеной. Над отрядом развивались два знамени — зелёный штандарт короля эльфов и голубой стяг из горота. Торин повторил свой вопрос. «Кто вы, пришедшие с оружием к вратам Торина, сына Траина, — короля подгорного королевства. На сей раз ему ответили. Вперёд выступил высокий, темноволосый человек с суровыми чертами. «Привет тебе, Торин!» — крикнул он. «Чего ради ты укрылся за стеной? Точно купец в своей кладовой. Мы ведь покуда ещё не враги. Не знаю, поверишь ли ты мне, но мы несказанно рады, что вы живы». Мы не надеялись застать в живых хоть кого-нибудь, а коль скоро довелось нам встретиться, почему бы не потолковать? Сперва скажи, кто ты такой, а потом уж решим, стоит ли нам говорить. Меня зовут Барт. Моей рукой сражен дракон, а значит, это я вернул вам ваше сокровище. Чем не повод для переговоров? «К тому же я — наследник Гериона, владыки Дола, а в твоём дворце много богатств, похищенных проклятым смогом из Дола и других городов. Вот тебе второй повод. И ещё!» Перед гибелью смог разрушил изгород. Горожане лишились крова. «От имени градоправителя я спрашиваю тебя, готов ли ты вернуть долг? Ведь горожане помогли вам». А вы, сами, конечно, того не желая, отплатили им огнём и разрушением. Слова Барда, гордые и суровые, были справедливы, и Бильбо решил, что Торин немедля совсем согласится. Между прочим, спорщики могли бы и вспомнить, кто отыскал уязвимое место на груди дракона. Да нет, вряд ли, им явно не до того». Однако неведомо было хоббиту, какой властью над сердцами обладает золото, до которого хотя бы дотронулся дракон. Ведь такое золото становится зачарованным и подчиняет себе всякого, кто его коснется. А уж если к такому золоту прикоснулся гном, совсем плохо дело. Ни за что на свете не расстанется он со своей добычей. Торина сокровища заворожили. Он перебирал их часы напролёт, и не только потому, что искал среди них завет камень, нет, все они были ему одинаково дороги, ибо напоминали о великой и печальной истории племени гномов. «Худший довод ты привёл последним, да ещё и упираешь на него», ответил король гномов. «У тебя выходит, что мы в ответе за все лиходейства смога и должны расплачиваться за дракона». «С какой стати?» «Мы готовы заплатить за помощь, которую нам оказали, и заплатим в свой срок. Но не угрозами, ни оружием от нас ничего не добьешься. Ты сказал, мы покуда еще не враги. Но разве друзья приводят с собой целое войско? И коли уж на то пошло, признайся, когда бы мы и вправду погибли, а вы завладели бы горой». «Досталось бы нашим родичам хоть что-нибудь из этих сокровищ?» «Не знаю», — честно признался Барт. «Но вы-то, по счастью, живы, и мы не хотим с вами враждовать. Люди просят лишь об одном — помогите тем, кто прежде помог вам. Откажешь ли ты им в этой милости? Или ты предпочитаешь, чтобы весь мир говорил Король Торин, бессердечный скряга. Пока у вас в руках оружие, с вами я ни о чем говорить не буду. А уж тем более с королем эльфов, который столь радушно приютил меня в своей темнице. И он еще смеет чего-то требовать. Ступайте прочь, коли не хотите отведать наших стрел. Пусть эльфы вернутся в свою чащобу, а там поглядим. И в следующий раз приходи без оружия. Король эльфов — мой друг. И он поспешил на выручку изгороду бескорыстно из одной только дружбы. А думайся, Торин, как бы тебе не пришлось пожалеть о своих словах. Мы скоро вернемся. Думай. Барт повернулся и зашагал к лагерю. Минуло несколько часов. Знаменосцы возвратились вместе с трубачами, которые выстроились у стены и протрубили вызов. «Торин Дубовый щит, сын Траина, именующий себя королем Подгорного королевства!» — возвал Глашатай. Внемли ли голосам из горота и леса? Вот наши условия! Одну двенадцатую долю сокровищ Ты должен передать Барду, победителю дракона и наследнику Гиреона. Бард готов помочь изгороду из своей доли, но если ты хочешь, чтобы впредь тебя любили и уважали, как твоих предков, то и сам поможешь восстановить изгород. Принимаешь ли ты наши условия? Торин схватил лежавший поблизости лук и выпустил стрелу. Она вонзилась в щит глашатая и так и осталась в нём торчать. «Если таков твой ответ!» — воскликнул глашатый. «Мы объявляем тебе войну! Никто из вас не покинет гору без нашего ведома, покуда вы сами не запросите мира. Мы не будем на вас нападать. Сидите на своём золоте, хоть ешьте его, коли оно полезет вам в глотки». Глашатай удалился вместе с охраной. Гномы стали держать совет, решая, как им быть. На Торина было боязно даже смотреть, не то что заговаривать с ним. Впрочем, большинство было заодно с королём и ничуть его не осуждало. Иного мнения придерживался разве что толстяк Бомбур до да И, конечно, Бильба. Хоббиту гора и без того уже надоело до смерти, И тут на тебе, пожалуйста, осада. В общем, сплошное невезение. Вонище ужасное, — пробормотал Бильбо себе под нос. Драконом смердит так, что хоть топор вешай. Мои эти сытники, того и гляди, встанут поперек горла. Глава шестнадцатая. Дела ночные. Томительно тянулись дни. Гномы с утра до вечера копались в сокровищах, только теперь Торин заговорил о завет камня и просил всех помочь в розысках этого самоцвета. «Завет камень моего отца, — сказал он, — стоит дороже реки золота, а для меня вообще не имеет цены. Из всех сокровищ только его я возьму себе, и горе тому, кто покусится на него». Бильбо перепугался. Страшно даже представить, что сделает Торрин с хоббитом, если найдет самоцвет, который, между прочим, был спрятан возле тряпья, служившим Бильбо подушкой. Однако он продолжал хранить свою тайну. Вдобавок, мало-помалу, у него начал складываться план. Вороны принесли известие. Дайн и с ним более 500 гномов поспешает от Железного Взгорья, приближается к горе Северо-Востока и уже находится всего в двух днях пути Адола. «Но незамеченными им не пробраться», — сказал Роек. «Придется сражаться. Это не мудрое решение. Пусть они отважные, закаленные в боях воины, им не одолеть войско, осаждающее гору». И даже если они одержат победу, вам нечему будет радоваться. Зима на носу, морозы и снег. Вам одним без помощи извне ее не пережить. Сдается мне, смог вас не сумел погубить, а сокровища погубят. Но Торин стоял на своем. Людям с эльфами от морозов тоже не поздоровятся сказал он. «У нас есть где укрыться, а они в своих палатках замерзнут заживо. А снег, может быть, хоть немного их образумит». То и ночью Бильбо наконец решился. Когда стемнело, он прокрался к стене ворот, вытащил из котомки веревку с крюком и завернутый в тряпье завет камень. Потом забрался на стену по приставной лестнице. Поверху стены прохаживался дозором бомбур. Опасаясь внезапного нападения, гномы каждую ночь выставляли часового. «Ну и холод!» — пожаловался бомбур. «Им-то небось тепло. Вон сколько костров!» «В пещере тоже теплее, чем здесь!» — с намеком проговорил Бильба. «Я думаю, а мне тут торчать до полуночи!» — проворчал бомбур. «Ну что за невезение?» «Конечно, с Торином, да удлинится его борода, я спорить не стану, но уж больно тверд у него лоб». «Не твер моих ног», — возразил Бильба, «а они устали от камней. Я бы отдал почти все на свете, лишь бы побегать по травке. А я бы с удовольствием перекусил, да на боковую, в теплую постельку». «Вот снимут осаду, тогда и поспишь на перине». Если хочешь, я могу тебе подменить. Моя очередь была давно, да и вообще спать что-то не хочется. Договорились. Если что, разбуди первым меня, ладно? Я лягу в палате слева от прохода. Ты, Торбинс, отличный малый. Иди, иди, отмахнулся Бильбо. Я разбужу тебя в полночь. Едва бомбур скрылся в пещере, Бильбо надел кольцо... Закрепил верёвку и соскользнул со стены. В запасе у него было около пяти часов. Бомбур наверняка уже храпит. Толстяк и прежде мог заснуть когда и где угодно. А после того, как искупался в лесной речке, всё норовил увидеть вновь те чудесные сны. Остальные же во главе с Торином копаются в сокровищах. Вряд ли кто-нибудь, даже филия или Кили. Заберется на стену прежде, чем настанет его черед нести карау. Ночь выдалась безлунной. Выручало лишь то, что Бильбо шел по дороге, которую сам же помогал прокладывать. Но вскоре эта дорога закончилась. Впереди были не очень-то знакомые места. В конце концов, Хоббит добрался до поворота, у которого, если он хочет попасть в лагерь, надо было перебраться через реку. Переходить в брод широкую, хоть и мелкую воду — серьёзное испытание для того, кто мал ростом. Всё же Бильбо справился. Точнее, почти справился. У самого берега нога хоббита соскользнула с камня, и он с громким плеском плюхнулся в воду. А когда встал и выбрался на сушу, по берегу уже бегали зажжёнными фонарями эльфы, гадавшие, что случилось. «Это не рыба!» — воскликнул один. «Наверняка, вражеский лазучик, притушите-ка фонари. Они нам все равно не помогут, если это тот самый малыш, который прислуживает гномам». «Прислуживает!» Бильбо насмешливо фыркнул и вдруг почувствовал, что сейчас чихнет. Миг и хоббит оглушительно чихнул. Эльфы бросились на звук. «Привет», — сказал Бильбо, — «если вы ищете меня, то я здесь». С этими словами он снял кольцо и шагнул им навстречу. Эльфы изумились, но быстро оправились от изумления и окружили хоббита. «Ты кто такой? Гномов хоббит? Что ты тут делаешь? Как ты пробрался мимо часовых?» Вопросы сыпались один за другим. «Господин Бильбо Торбинс, к вашим услугам!» Степенно ответил Бильбо. «Товарищ короля Торина! Вашего короля я тоже видел, хотя он, верно, при встрече меня не признает. Но Барт меня вспомнит, и к нему-то мне и нужно». «Неужели? И по какому же делу?» «Дело это добрые эльфы наши с ним и больше ничьё. Но коли вы хотите вернуться домой в свою лихолесье, — проговорил хоббит, стуча зубами от холода. — Позвольте мне обогреться у вашего костра, а потом отведите к барду, и давайте поспешим, а то у меня осталось от силы два часа. Вот так и получилось, что вскоре после того, как Бильба бежал из-под горы, он очутился у костра перед королевским шатром. У огня редком, с любопытством поглядывая на ночного гостя, Сидели король лесных эльфов и лучник Барт. Им еще не доводилось видеть хоббита в эльфийских доспехах под рваным плащом. «Вы, конечно, знаете, что дела обстоят неважно», — начал Бильбо самым деловым тоном, на какой был способен. «Я всем этим уже сыт по горло и с радостью вернулся бы во своясе, там куда как спокойнее и уютнее». Загвоздка только в сокровищах. Мне кое-что из них причитается, если быть точным, 1 14 от общей доли. Хорошо, что я сохранил эту бумажку. Он достал из кармана куртки, которую носил под кольчугой, мятую записку, оставленную, как вы помните, когда-то на каминной полке Торином. «Взгляните! Тут ясно сказано «доля в добыче». Лично я ничуть не возражаю против того, чтобы сперва рассчитаться с вами, а потом уже делить остаток. Но вы не знаете Торина. Пока вы здесь, он скорее умрет с голоду, чем поделится хотя бы крупинкой золота. «Туда и дорога», — процедил Барт. «Своим упрямством он ничего другого не заслуживает». «Может быть», — согласился Бильбо. Но не забывайте, что зима на подходе. Скоро выпадет снег, и голодать будут не только гномы, но и люди, и эльфы. И потом, известно ли вам о войске Дайна с Железного Взгорья? «Разумеется», — откликнулся король эльфов. «Но это нас не пугает». «Понимаю, но вы не знаете всего». Дайн уже в двух днях пути отсюда. С ним, по меньшей мере, пять сотен гномов, отважных бойцов. Многие из них сражались в ужасных битвах во время гоблиновых войн. Когда они подойдут, вам, может, не поздоровиться? «Чему ты клонишь?» — угрюмо спросил Барт. «Что-то я не разберу. Ты продаешь своих друзей или угрожаешь нам?» «Мой дорогой Барт», — пискнул Бильбо, — «не надо торопиться. Ну что вы за человек? Вечно всех во всем подозреваете. Я хочу вам кое-что предложить». «Предлагай», — согласились Барт с королем. «Вот, взгляните». Бильбо вытащил из кармана завет камень и сорвал с него тряпье. Даже король эльфов, в чьем дворце было немало драгоценностей, вскочил в изумлении. Барт, потрясенный, молчал. Казалось, шар наполнен лунным светом и висит в паутине, сотканной из холодного мерцания звезд. «Это завет камень Траина», — сказал Бильбо, — «сердце горы и сердце Торина». Гному он дороже реки золота. Я отдаю его вам. Быть может, так будет проще договориться. Бильба без всякого сожаления вручил камень Барду, который похоже никак не мог оправиться от изумления. Но как он к тебе попал? – проговорил лучник, немного придя в себя. Ну, это долгая история, – откликнулся хоббит. Понимаете, в общем. Пускай камень будет залогом. Гномы считают меня добытчиком. Быть может, так оно и есть. Но если я и добытчик, то добытчик честный. Вот и все. А мне пора возвращаться. Пускай там делают со мной, что хотят. Надеюсь, камешек вам пригодится». Король эльфов с уважением поглядел на хоббита и промолвил. Бильба Торбинс, ты и вправду достоин носить эльфийские доспехи. И не важно, что они тебе не по росту. Но вот одобрит ли тебя Торин дубовый щит? О гномах мне известно побольше твоего. Оставайся с нами. Здесь ты будешь в безопасности». «Спасибо на добром слове, государь», — Бильба поклонился. «И за приглашение спасибо». Но я не вправе бросать друзей. Мы столько всего испытали вместе. И потом, я обещал разбудить бомбура. Простите, мне пора. Возразить было нечего. Бильбо выделили охрану. Король эльфов вместе с Бардом собрались его проводить. И тут им навстречу поднялся старик в черном плаще, гревшийся у одного из костров. «Отличная работа, господин Торбенс!» — похвалил он, обнимая хоббита и хлопая по спине. «Ты не перестаешь меня удивлять!» Это был Гэндальф. В первый раз за много-много дней Бильбо по-настоящему обрадовался. Но для вопросов, которые ему немедленно захотелось задать магу, времени уже не оставалось. «Потерпи!» Сказал тот. Если я не ошибаюсь, Скоро все кончится. Конечно, тебя ждут крупные неприятности, Но не вешай нос, ты справишься. И знай, на подходе вести, Которых не слышали и вороны, Может, так тебе станет спокойнее. Спокойной ночи. Озадаченный, но повеселевший Бильбо Поспешил дальше. Его проводили доброда. Он перешел реку, ни разу не оступившись, попрощался с эльфами и двинулся к воротам. Усталые ноги слушались плохо, но незадолго до полуночи Бильбо уже поднялся на стену по веревке, которая так и свисала сверху. Хоббит отвязал ее, спрятал в котомку и уселся на стене, размышляя о том, что его ждет. В полночь, как и обещал, Он разбудил бомбура, и, отмахнувшись от гнома, благодарности которого, как сам он полагал, нисколько не заслуживал, завалился спать. И стоило ему только лечь, он тут же крепко заснул. Кстати сказать, снилась хоббиту сочная грудинка с яишницей. Глава семнадцатая. Гроза разразилась. На следующее утро с позаранок В лагере запели трубы. Вскоре гномы увидели, что к стене по узкому гребню кто-то идёт. На некотором отдалении от стены посланец остановился и окликнул гномов, мол, согласится ли Торин вновь выслушать Барда, ибо поступили кое-какие важные вести, да и обстоятельства изменились. «Верно и из задайно они так сполошились», — сказал Торин. Ветер донес слух о его приближении. «Я согласен!» — крикнул он. «Но пускай приходят без оружия!» Около полудня у стены вновь зареялись тяги леса и изгорода. Два десятка воинов сложили у начала гребня свои мечи и копья и лишь потом двинулись дальше. Среди них был Барт и король эльфов, а еще какой-то старик, закутанный в плащ с капюшоном. Он держал в руках большую, обитую железными обручами корзину. «Привет тебе, Торин!» — сказал Барт. «Ты не передумал?» «По-твоему, на закате у меня на уме одно, а на восходе другое?» — надменно бросил Торин. «Ты пришел задавать глупые вопросы?» Я настаивал на том, чтобы эльфы ушли, а они по-прежнему здесь. И пока они тут, мне с тобой говорить не о чем. И ты ни за что не поделишься золотом. А что ты или твои дружки могут мне предложить взамен? Как насчет завет камня Траена? – поинтересовался Барт. При этих словах. Старик открыл корзину и достал ослепительно сверкающий алмаз. Торин онемел от изумления. Долгое время все молчали. Наконец Торин нарушил тишину. Его голос срывался от ярости. — Этот камень принадлежал моему отцу, а теперь он мой по праву! — воскликнул гном. «С какой стати мне выкупать свою собственность?» Удивление, однако, взяло верх, и Торин не удержался от вопроса. «Но как он к вам попал?» «Впрочем, не отвечай, все и так ясно. Воры и есть воры!» «Мы не воры!» — возразил Барт. «И готовы вернуть твою собственность?» «В обмен на нашу?» «Но как он к вам попал?» Гневно вскричал Торин. «Это я его отдал!» Испуганно пискнул Бильбо, Высунув голову из-за стены. «Ты! Ты!» Возопил Торин, хватая Хоббита за шкирку обеими руками. «Ах ты!» «Ты — хоббит недобитый, добытчик недорезанный!» Слов ему не хватило, и он стал трясти беднягу Бильбо, как кролика. «Клянусь бородой Дарина! Был бы тут Гэндальф, уж я бы ему все сказал! Подсунул, понимаешь, спутника, да отвалится борода у этого мага! А тебя я просто о стенку размажу!» Гаркнул гном, поднимая Бильбо в воздух. «Стой!» — прозвучал суровый голос. «Твое желание исполнилось!» Старик, пришедший с Бардом, поставил на зем корзину и сбросил с плеч плащ. «Вот тебе, Гэндальф! Кажется, я весьма кстати. Будь добр, не покалечь моего добытчика!» Лучше выслушай его. Все вы за одно, прорычал Торин, швырнув Бильба на земь, чтоб я еще когда-нибудь связался с магом и его дружками, да не в жизнь. Ну говори, крысеныш. Ох, ох, ох, сказал Бильба. Извини, что так получилось. Ладно, помнишь. Ты говорил, что я сам могу выбрать свою долю. Может, я понял тебя буквально, но мне рассказывали, что гномы на словах вежливее, чем на деле. Ведь было время, когда я верил, что на что-то гожусь, а теперь я, значит, крысёныш. А кто обещал мне свою признательность до конца моих дней? Кто говорил, что он всегда к моим услугам? В общем, я забрал свою долю и потратил ее по собственному разумению». «Да будет так», — угрюмо отозвался Торин. «Надеюсь, мы с тобой больше не увидимся». Он обернулся к Барду. «Меня предали». «Вы всё верно рассчитали. Я не могу отказаться от завет камня, главного сокровища моего рода. За него я отдаю одну четырнадцатую долю клада золотом и серебром, но не самоцветами. Эта доля вон того изменника, и пускай он вместе с ней катится куда подальше. Думаю, Вы сумеете поделить сокровище. И этого негодяя забирайте. Глаза бы мои на него не глядели. Пошел прочь. Не то я сам тебя сброшу. Надеюсь, тебе достанется шиш без масла. Давай проваливай. А как насчет золота с серебром? Справился Бильбо. Потом, потом. Все в свой черед. Убирайся. Но до тех пор завет камня останется у нас, — заявил Бильбо, слезая со стены. — Не слишком ты хороший король, — заметил Гэндальф, обращаясь к Торину. — Впрочем, все еще может перемениться. — Очень даже может быть, — согласился Торин. Он уже столь велика была над ним власть сокровищ, Размышлял, сумеет ли с помощью Дайна отвоевать завет камень и сохранить в целости клад. Вот так Бильбо покинул гору без всякой награды за труды, если не считать эльфийских доспехов. И кое у кого из гномов, глядевших ему вслед, шевельнулись в сердце сожаление и стыд. Прощайте, крикнул хоббит. «Может, еще когда свидимся?» «Проваливай!» — рявкнул Торин. «И радуйся, что на тебе кольчуга, выкованная моими предками. Стрелы ее не пробивают. Но если ты не поторопишься, я пришпилю к земле твои кривые лапы». «Не горячись!» — осадил его Барт. «Мы подождем до завтра». «В полдень мы вернёмся за той долей сокровищ, которую ты отдаёшь за камень. Если всё будет по-честному, эльфы уйдут в свой лес, а люди возвратятся к озеру. Прощай, Торин!» Они ушли, а Торин через Ройка отправил весточку Дайну, извещая того обо всём случившемся и умоляя поспешить. Минул день. Минула ночь. На утро с запада подул холодный ветер, нагнал тучи. С позаранок в лагере послышались крики. Это прибежали дозорные с донесением, что у восточного отрога горы показались отряды гномов. Дайн пришел. Его войско шло всю ночь, без отдыха, и поэтому появилось намного раньше, чем его ждали. Вся радь гномов была в длинных до колен кольчугах. Ноги обтягивали чулки и металлическая сетка в мелкую ячейку. Такую умели ковать лишь подданные дайна. Воины выглядели весьма внушительно. У каждого была при себе двуручная секира. На поясе висел короткий меч с широким лезвием, а на спинах гномы несли тарчи, круглые щиты. Пышные бороды были заправлены под поясные ремни. Над угрюмыми лицами нависали налобники железных шлемов. Запели трубы, призывая людей и эльфов к оружию. Между тем гномы широким шагом поднимались по долине. Основная часть войска вскоре остановилась между восточным отрогом и рекой. Лишь небольшой отряд пересек реку и двинулся к лагерю. Вот остановились и они, сложили на земь оружие и подняли руки в знак мирных намерений. Барт выступил им навстречу, прихватив с собой Бильбо. «Мы, посланники Дайна, сына Наина, возгласили гномы, — «мы возвращаемся в наше древнее исконное королевство, поспешаем на помощь родичам. Посему отвечайте». «Кто вы такие? И зачем, как нам кажется, осаждаете гору?» Вопрос был задан на старомодный лад, вежливо и витиевато, а попросту означал «Вам тут делать нечего, дайте нам пройти, не то мы пробьемся силой». Прорываться они собирались, по-видимому, между отрогом и излученной реки, там, где заслон был не слишком сильный. Разумеется, Барт наотрез отказался пропустить гномов. Он хотел сначала получить обещанный выкуп за камень Трайна, поскольку не верил, что Торин сдержит слово, коль скоро гарнизон его пополнится столь многочисленным войском. Гномы принесли с собой провизию. Почти каждый воин Дайна нес на плечах огромный мешок. Гномы ведь способны таскать очень и очень тяжелые грузы. Если они прорвутся к горе, осада растянется на недели, а то и на месяцы. А тем временем весьма вероятно подойдут и другие гномы и бородственников у Торина не счесть. К тому же гномы вполне способны пробить гору по тайным ходам в любом месте, и придется всю ее окружить войском, а на это никак не хватит сил. Именно таковы. И были планы гномов. Вороны-посланцы без устали сновали от Торина и обратно. Но Барт их нарушил. После долгих препирательств гномы удалились, бормоча что-то не слишком любезное себе в бороды. Барт немедля послал отряд к воротам, но там людей ожидал совсем радушный приём. Едва они приблизились на расстояние выстрела, со стены полетели стрелы. Люди торопливо отступили. Лагерь зашевелился, готовясь к бою, а гномы Дайна меж тем двинулись по восточному берегу реки. «Глупцы!» — усмехнулся Барт. «Я был о них лучшего мнения. Они, быть может, и умеют сражаться под землей, однако ничего не смыслят войне на земле. В скалах на правом фланге сидят в засаде наши лучники и копейщики». У гномов крепкие кольчуги, но скоро им придется несладко. Ударим-ка по ним с двух сторон, пока они не успели отдохнуть после перехода. «На твоем месте я бы не спешил», — возразил король эльфов. «Все равно им нас не миновать, если только они не пророют подземный ход. Будем надеяться, что мы сумеем договориться миром. А коли дойдет до сражения, за нами численное превосходство. Однако он не принял в расчет, что у гномов могут быть другие планы. Обозленные тем, что завет камень трояно в руках врагов, они решили нанести удар, пока люди с эльфами мешкают и спорят. Без сигнала молча они ринулись вперед, Запели луки, зазвенели стрелы, еще немного, И завязалась бы рукопашная. Но тут на землю пала тьма. Над горой распростёрлась неведомо, Откуда примчавшаяся черная туча Прогрохотал гром, Из тучи ударила молния И вонзилась в вершину. А с севера надвигалась другая туча, Громадная стая птиц, летевших столь плотно, что ни единого просвета не было между их крыльями. «Стойте!» — крикнул Гэндальф. Он появился откуда ни возьмись и встал между ратью гномов и воинством Барда. «Стойте!» — возвал маг громовым голосом, и с его посоха сорвалась ослепительная вспышка. Вон идут ваши настоящие враги. Увы, они пришли скорее, чем я думал. Гоблины наступают. Их ведет болг, сын Азога, сраженного в копях моря и рукой Дайна. Глядите, не топыри вьются над ними, точно облако саранчи. Гоблины скачут на волках, а следом бегут варги. Убирайте пришли в смятение. Все были ошеломлены. Гэндальф говорил, а мрак сгущался. Гномы замерли, уставившись в небо. По рядам эльфийских воинов прокатился громкий крик. «Слушайте!» — воскликнул Мак. «Мы еще успеем созвать совет. Да прибудет на него и Дайн, сын Найна!» Так началось сражение, которого никто не ждал и которое впоследствии прозвали битвой пяти воинств. Сеча была жестокой и кровопролитной. Ордам гоблинов и диких волков противостояли отряды людей, эльфов и гномов. С тех пор, как в Мглистых горах Торины компания убили верховного гоблина, ненависть его соплеменников гномам стала поистине безудерной. Между поселениями, городами и крепостями гоблинов беспрестанно сновали гонцы, ибо гоблины твёрдо вознамерились уничтожить гномов и подчинить себе весь Север. Долго они следили за происходящим, собирая все вести и слухи, а сами тем временем ковали в пещерах оружие. Потом стали сходиться к огромной горе Гандабат, где находился их главный город, и вскоре там уже стояло многочисленное и хорошо вооружённое войско, готовое к походу на юг. Тогда-то гоблины и узнали о гибели смога. Ими овладело нетерпение, и они поспешили выступить шли ночами, не делая привалов, и поспели к горе севера, наступая на пятки Рати-Дайна. Даже вороны не заметили их, пока отряды гоблинов не вступили в заброшенные земли, отделявшие одинокую гору от северных хребтов. Сколь многое известно было Гэндальфу, сказать сложно. Но маг сам признался, что появление гоблинов — застала его врасплох. На совете с королём эльфов Бардом и дайном гном не замедлил откликнуться на призыв, ибо гоблины были всеобщими врагами и с их появлением все распри были забыты, Мак предложил такой план. Единственной надеждой было заманить гоблинов в долину между отрогами горы, а самим оседлать южные и восточные отроги, Это могло обернуться неприятностями, если гоблинов окажется столько, что они сумеют окружить гору и нападут с тыла. Но выбора не было, ведь времени оставалось в обрез. Даже если послать за подмогой, никакая подмога всё равно не поспеет. Гроза миновала, ушла на юго-восток, зато налетели не топыри. Они промчались над отрогами горы и закружились над головами союзников, селяя ужас сердца. «К горе, крикнул Барт, «К горе! Займем отроги, пока нас не смяли. На южном отроге, на нижних склонах и на осыпях у его подножия расположились эльфы. Гномы с людьми заняли восточный отрог, а Барт И с ним самые ловкие из людей и эльфов взобрались на вершину восточного отрога, чтобы лучше разглядеть врагов. Окрестности горы на севере словно затопило вышедшее из берегов озеро. Куда ни посмотри, всюду гоблины и волки. Вскоре передовые отряды врага обогнули кряж и с воплями ринулись в дол. Они истребили немногочисленный заслон и всем скопом устремились дальше. Как и надеялся Гендальф, гоблины кинулись в долину меж отрогами. Над войском развивались бесчисленные знамена, чёрные и алые. Гоблины наступали точно морской прилив, беспощадный и неведающий страха. Это была ужасная битва. В памяти Бильба она осталась самым жутким, самым отталкивающим воспоминанием. Хотя на словах Хоббит весьма гордился тем, что участвовал в ней и частенько принимался рассказывать, как там всё происходило. Но вам я могу сказать по секрету, что в самом начале сражения он надел своё кольцо и пропал с глаз долой. Впрочем, опасность всё равно оставалась ведь от случайной стрелы или копья, опущенного наугад, кольцо не убережет. Зато оно поможет вовремя убраться с дороги и не позволит какому-нибудь гоблину снести вам голову ударом меча. Эльфы приняли натиск первыми. Они ненавидели гоблинов холодной, смертельной ненавистью. Их клинки и копья светились во мраке ледяным пламенем. Едва вражеское войско очутилось в долине, В воздух роем взмыли стрелы, и каждая стрела мерцала на лету. Потом вперёд двинулись копейщики. Раздались истошные вопли. Камни покраснели от гоблиновой крови. Гоблины быстро оправились, атака эльфов захлебнулась, и тут по долине разнёсся воинственный клич с криками «Мория!» и «Дайн! Дайн!» Гномы Железного Взгорье ринулись на врага, размахивая своими секирами, а бок о бок с ними шли люди, вооружённые длинными мечами. Среди гоблинов вспыхнула паника, а когда они опомнились и сомкнули ряды навстречу новой атаке, эльфы ударили снова. Многие гоблины, спасая свои шкуры, кинулись обратно к реке, а волки набрасывались на недавних друзей, загрызая их до смерти. Желанная победа над пришельцами казалась такой близкой, но вдруг откуда-то сверху прогремел клич. Это гоблины, обойдя гору, взобрались на карниз над воротами. Огромный отряд безрассудно кинулся вниз на отроги, не обращая внимания на то, что многие из них, вопят ужаса, Низвергались с утёсов и обрывов. На отрогах осталось слишком мало защитников, чтобы отразить натиск. Надежда сменилась отчаянием. Оказалось, то была лишь первая волна чёрного воинства. День медленно клонился к вечеру. Гоблины снова скопились в долине. Туда же примчалась стая прожорливых варгов а с ними — дружина Болга, гоблины громадного роста, все как один с остальными ятаганами. Мало-помалу начали сгущаться сумерки. Они топори, всё кружили над головами эльфов и людей, жадно впиваясь в поверженных, высасывали кровь. Барт, оборонявший восточный отрог, медленно отступал, а военачальники эльфов — столпились возле своего короля на южном отроге близ старушки пика. Вдруг раздались крики, у ворот пропела труба. Это был торин, о котором все забыли. Часть стены, сдвинутая рычагами, с грохотом обрушилась в озеро. Из образовавшегося проёма выскочил горный король, а за ним его товарищи, Плащи и колпаки исчезли, на гномах были сверкающие доспехи, во взорах пылало пламя. Торин светился во мраке точно слиток золота в свете догорающего костра. По склону покатились спущенные гоблинами камни, но гномы легко вернулись, подбежали к обрыву, с которого река низвергалась вдол, и ринулись в бой. Волки и всадники падали под их топорами. Торин своей секирой наносил чудовищные удары. Казалось, никто и ничто не может перед ним устоять. «Ко мне! Ко мне, эльфы и люди! Ко мне, мои родичи!» — кричал он, и голос его сотрясал землю, точно пение рога. Воины Дайна откликнулись на призыв первыми. Следом за ними устремились люди, не слушая криков барда, умолявшего остановиться, а с другой стороны двинулись эльфы-копейщики. Гоблинов смяли, их трупы усеяли дол, варги разбежались. Торин пробился к дружине Болга, однако до предводителя гоблинов добраться не сумел. За его спиной, вперемешку с гоблинами, лежали и гномы, и люди, и веселые эльфы, которым еще жить бы дожить. Да Наступление захлебнулось. Отряд Торина был слишком уж малочисленным, и некому оказалось прикрывать его с флангов. Вскоре Торина окружили со всех сторон. Куда ни глянь, всюду виднелись лишь морды гоблинов да оскаленные пасти вернувшихся за добычей волков. Дружина Болга с воплями обрушилась на гномов, будто морской прибой на песчаный берег. Помочь им никто не мог ибо сеча закипела с новой силой, и с обоих отрогов, людей и эльфов потихоньку оттесняли вниз. Бильбо глядел на всё это, и сердце ему щемило тоска. Он находился на враньем пике вместе с эльфами, в основном из-за того, что оттуда было легче удрать, а ещё потому, что в нём проснулся таки дух старого тука, и он твёрдо решил, «Будет случиться такое, — до конца защищать короля эльфов. Гэндальф тоже находился там, сидел, глубоко задумавшись, словно готовясь в последний раз сотворить что-нибудь магическое. Гибель казалась неизбежной. «Гоблины захватят ворота», — думал Бильбо, «а нас всех перебьют или возьмут в плен. Ну как тут не заплакать?» А я-то радовался, что все кончилось. Уж лучше бы старина смог остался жив. Тогда никто не посмел бы покуситься на его сокровища. Бедный Бомбур, бедные филискили и Балин и все остальные. Бедный Барт, бедные люди, бедные эльфы. Бедный, бедный я. Сколько песен сложено о всяких битвах. И у них даже поражения описаны так красиво, а тут, брр, и во что я только ввязался? Ветер на миг разорвал облака, и на западе мелькнул алый проблеск заката. Бельба глянул в ту сторону, и вдруг увидел такое, от чего сердце едва не выпрыгнуло у него из груди: с запада приближались птицы. «Орлы!» — закричал Хоббит. «Орлы летят!» Зрение редко подводило Бильбо. То и вправду были орлы, мерно, величаво взмахивавшие крыльями. Они слетались с горе со всех гнездовий севера. «Орлы! Орлы!» — вопил Хоббит, пританцовывая от возбуждения и размахивая руками. Эльфы не могли видеть Бильбо, Но услышать услышали, они тоже закричали, их крик эхом раскатился по долине. Воины замерли и уставились на небо, хотя пока разглядеть орлов можно было только с южного отрога горы. «Орлы!» — еще раз крикнул Бильбо. Тут ему на голову свалился камень, и он со стоном упал навзничь и потерял сознание. Глава восемнадцатая. Возвращение. Бильб очнулся и увидел, что вокруг никого нет, а он лежит один на денежнику подножье в раннего пика. Над ним раскинулось стылое безоблачное небо. Холод пробирал до костей, однако лоб Хоббита пылал жаром. Что со мной стряслось? — пробормотал Бильбо. — Ладно, потом разберемся. По крайней мере, к павшим героям меня уже не припишешь. Ничего. С этим можно и не спешить. Он сел и скривился от боли. Потом посмотрел на долину. Там громоздились горы трупов, среди которых, как показалось Бильбо, бродили эльфы. Он протер слезящиеся глаза. Так и есть. Вон и лагерь в долине. Цел и невредим. А кто там суетится у ворот? Похоже, гномы восстанавливают стену. Но почему тихо? Где радостные клики? Где песни? И тишина какая-то неприятная, печальная, горестная. «И все-таки мы победили!» — проговорил Бильбо, ощупывая голову. «Вот только какой ценой!» И тут он увидел человека, который поднимался вверх по склону. «Эй!» — закричал хоббит срывающимся голосом. «Эй! Какие вести!» «Что за писк среди камней?» сказал человек, останавливаясь рядом с Бильбо, но явно его не замечая. Бильбо вспомнила кольце. Да уж, пробормотал он. У всего есть свои недостатки. Если бы не колечко, я бы спал уже в теплой постельке. Это я, Бильбо Торбин, товарищ Торина! воскликнул хоббит, торопливо сдергивая кольцо с пальца. Вот хорошо, что ты нашелся. Тебя уже обыскались, решили было, что ты погиб. Но Гэндальф Мак сказал, что в последний раз слышал твой голос на Враньем пике, и меня послали проверить для очистки совести. Ты сильно ранен. Кажется, меня шмякнуло по голове, признался Бильбо. Но на мне был шлем, да и голова у меня крепкая. В общем, ничего. Только ноги не идут. «Я отнесу тебя в лагерь», — человек подхватил Хоббита на руки. Он шагал быстро и уверенно. Вскоре Бильбо очутился в доле. У шатра его встретил Гэндальф с перевязанной рукой. Даже маг не сумел избежать ранения. Что уж говорить о тех, кто был в гуще битвы. При виде Бильба лицо Гэндальфа просветлело. «Торбинс!» Воскликнул он. «Провалиться мне на этом месте! Жив, курилка? А я уж гадал, не кончилось ли твое везение? Без тебя же тут столько всего случилось! Но это потом, новости потерпят. Пошли, тебя тут очень ждут!» Мак взял хоббита за руку и вел в шатер. «Слышишь, Торин, я его привел!» В шатре и вправду лежал торин дубовый щит, весь израненный. На земле валялись его продырявленные доспехи и зазубренные секира. Когда Бильба приблизился, гном поднял голову. «Прощай, добытчик», — промолвил он. «Я ухожу в палаты ожидания к своим предкам и не вернусь, покуда мир не возродится». А коль скоро я оставляю здесь все свое богатство, там оно ни к чему, сам понимаешь, я хотел бы расстаться с тобой по-дружески, взять обратно свои слова и извиниться. Опечаленный Бильбо опустился на одно колено. «Прощай, горный король», — ответил он, «горестный конец у нашего похода И даже гора золота не возместит такой утраты. Но я рад, что делил с тобой тяготы и опасности. Это великая честь, Которой не заслуживает никто из торбинцев». «Не говори ерунды», — проворчал Торин. «Ты не знаешь себя, дитя Светлого Запада. В тебе отвага сочетается с мудростью И сочетается дивно». Когда бы все мы ценили не только золото, а еду, веселье и песни, этот мир был бы гораздо приятнее. Но мне уже все равно. Я покидаю его таким, каков он есть. Прощай. Бильбо вышел из шатра, отыскал свое одеяло и лег, завернувшись в одеяло с головой. Поверите вы или нет, но он горько плакал, плакал, пока глаза не покраснели от слез, а в горле не пересохло. Маленький господин Торбинс был существом добрым и привязчивым. Прошло много времени, прежде чем хоббит успокоился и даже начал шутить. «Одно хорошо», — сказал он себе. Не прийди я вовремя в себя, не успел бы проститься с Торином. Его уже не вернешь, но я рад, что мы расстались друзьями. Какой же ты болван, Бильба Торбинс! Как-то не чился, битва произошла, так что камень можно было не воровать. Ах, если бы знать загодя! Но когда Бильбо узнал обо всём, что произошло после того, как его оглушило, тут уж стало совсем не до радости. Он опечалился пуще прежнего, и ему отчаянно захотелось домой. Ноги так и рвались в сторону лихолесья и мглистых гор, за которыми лежало хоббитание. Но и с этим пришлось повременить. Пока хоббит готовится к возвращению домой — Я расскажу вам, чем завершилась битва. Орлы пристально следили за гоблинами. От птиц не укрылось, что те подозрительно оживились. И поэтому, собравшись все вместе под водительством повелителя орлов, полетели они на северо-восток. И подоспели в самое время. Огромные птицы сбросили вопящих от ужаса гоблинов со склонов горы, согнали вниз прямо на копья эльфов и на мечи людей. Склоны очистились, и эльфы с людьми смогли наконец прийти на выручку своим товарищам в долине. Однако даже орлы не смогли бы справиться со всеми вражьими полчищами. Хорошо, что вовремя и неизвестно, откуда явился Биорн в своём медвежьем обличье. С яростным рёвом, подобным грому тысячи барабанов, Он обрушился на гоблинов и на волков, раскидывая их в разные стороны, точно снопы соломы или кучи тряпья. Напав на врагов с тыла, Биорн с оглушительным рыком разметал их ряды и прорвал кольцо, в котором учатились гномы. Он поднял утыканного стрелами Торина, вынес того из гуще сражения, осторожно положил на траву и вновь с удвоенной яростью ринулся в бой. Дружина Болга и та не устояла перед ним. Сам Болг погиб, расплющенный медвежьими лапами. Гоблины в панике бросились на утёк, а эльфы, люди и гномы преследовали их до реки и даже дальше. Кого загнали в реку, кого в болото на западе и на юге, немногим удалось удрать, но их всех отловили и перебили, на опушках Ильхолесья. В песнях поётся, что в тот день у одинокой горы пали три четверти войска северных гоблинов. В горах на много лет установился мир. Победа стала явью уже вечером, но когда Бильбо вернулся в лагерь, погоня ещё продолжалась, а потому в лагере народу было мало — В основном тяжело раненые. Где орлы? – спросил хоббит у забравшись под груду теплых одеял. Одни помчались в погоню, – ответил Мак. Другие уже вернулись в свои гнезда. Они улетели с первыми лучами солнца. Дайн вручил их вожаку золотой венец и поклялся в вечной дружбе. Вот жалость. «Я бы хотел повидаться с ними», — сонно проговорил Хоббит. «Ну ничего, загляну к ним на обратном пути. А, кстати, скоро ли я смогу отправиться назад домой?» «Когда пожелаешь?» — отозвался Гэндальф. Прошло несколько дней, прежде чем заветное желание Бильбо осуществилось. Торина похоронили в пещере под горой. Барт положил на грудь гному завет камень. «Да покоится он тут, покуда стоит гора!» — сказал лучник. «Да принесет удачи всем гномам, которые здесь поселятся!» Король эльфов положил на могилу Оркрист, эльфийский клинок, которого Торин лишился, когда попал в плен. В песнях поется что лезвие Оркариста светится при приближении врагов. С этим клинком врасплох гномов было уже не застать. Править гномами теперь стал Дайн Синнаина, провозглашенный горным королем, и многие собрались к его трону в древних чертогах. Из тех двенадцати, что сопровождали Торина, в живых осталось десять. Фили и Кили погибли, защищая своего предводителя и родича, Витторин был старшим братом их матери. Все десятеро присоединились к Дайну. Новый горный король разделил сокровища по справедливости. Разумеется, о прежних договорённостях по доле каждому гному и долю Бильба никто не вспоминал. Четырнадцатую часть сокровищ золотом и серебром отдали Барду. Мы выполним обещание покойного, тем более, что он получил свой завет камень. Эта четырнадцатая часть представляла собой баснословное богатство, какое и не снилось никому из прежних королей. Барт отправил золото градоправителю из Гарота щедро наградил своих друзей-соратников, а королю эльфов, зная, как тот любит драгоценные камни, преподнёс самоцветы Гериона, возвращённые ему даянам. Бильбо же Барт сказал, «О прежних уговорах можно забыть, ибо слишком многое с тех пор переменилось, но вот эти сокровища твои по праву». «Ты отказался от своей доли, однако я не хочу, чтобы слова Торина, те, которых он и сам сожалел, сбылись, помнишь? Насчёт того, что тебе достанется шиш без масла. Я вознагражу тебя щедрее, чем кого бы то ни было, и это будет справедливо». «Премного благодарен, конечно», — ответил Бильбо, «но я, по правде говоря, не знаю». Пока я его довезу, мне придется день и ночь отбиваться от охотников, поживиться за мой счет. И что делать с сокровищами, когда я попаду домой, я тоже не представляю. Пускай уже оно останется у тебя. Но в конце концов он согласился взять два сундука: один с серебром, другой с золотом. Сундуки были тяжелые, но ровно настолько чтобы их мог увести крепкий пони. «Этого мне вполне хватит», — сказал Бильбо. И вот наступило время прощания. «Прощай, Балин!» — проговорил Хоббит. «Прощай, Двалин! Прощайте, Дори, Нори, Ори, Оин, Глоин, Бифур, Бофур и Бомбу! Да не выпадут вовек ваши бороды!» потом повернулся лицом к горе и прибавил «Прощай, Торин, дубовый щит, и вы, Фили и Кили, да не изгладится память о вас!» Гномы низко поклонились, но слов ни у кого не нашлось, настолько они были опечалены. «Счастливого пути!» после долгого молчания произнес наконец Балин. Куда бы ни пролегла твоя дорога, да сопутствует тебе удача. Навести нас как-нибудь, когда мы отстроимся и приведём всё в порядок. Такой закат, Эмпир, мало не покажется. — А коли вы будете в наших краях, заходите без предупреждения, — отозвался Бильбо. — Чай я обычно пью в четыре, но вам буду рад в любое время. После этих слов он поспешно отвернулся. И вот войско эльфов двинулось в обратный путь. Его ряды поредели, но ликование все же было больше, чем печали, ведь на многие годы в северные земли вернулась радость. Дракон погиб, гоблинов разбили в пух и прах, сердца эльфов рвались навстречу весне и веселью. Гэндальф и Бильбо ехали в передовом отряде позади короля эльфов, а рядом с ними шагал Беорн, вновь принявший человеческий облик. Он смеялся и горланил песни. Так добрались до опушки Лихолесья, севернее того места, где вырвалась на простор лесная река. Там задержались, ибо Макс с хоббитом не собирались входить в лес и вежливо отказались от приглашения погостить в королевском дворце. Они намеревались обогнуть чащобы с севера, проехать по пустыне, что пролегла между лихолесьем и хребтами серых гор. Путь предстоял долгий и не слишком веселый, но все же он казался лучше ужасной тропы через лес, тем более, что гоблинов в серых горах Почти не осталось. Биорн тоже выбрал этот путь. «Прощай, о король!» — сказал Гэндальф. «Да будет весел зеленый лес, Пока мир еще молод, Да будет весел твой народ!» «Прощай, о Гэндальф!» — отозвался король. «Не бросай своего обыкновения!» «Появляйся, когда ты больше всего нужен и когда тебя меньше всего ожидают. Чем чаще я буду видеть тебя в своих чертогах, тем сильнее будет моя радость». «Прошу тебя, государь», — проговорил запинкой пинкой Бильбо, поджав с одну ногу, — «прими от меня это». Хоббит протянул эльфу жемчужные серебро серебром ожерелье Подарок Дайна. «Чем же я заслужил столь щедрый дар?» — удивился король. «Ну, ты вряд ли знаешь...» — Бильбо польстила изумление короля. «В общем, это плата за гостеприимство, что ли. Я хочу сказать... Грабители — народ порядочный, а я съел много твоего хлеба и выпил много вина». «Я принимаю твой дар, Бильбо Великолепный!» — промолвил король. «И нарекаю тебя отныне другом эльфов, да не станет короче твоя тень, да будет прибыльным твое ремесло. Прощай!» Эльфы двинулись к лесу, а Бильбо поворотил пони на север. По дороге домой ему выпало немало трудностей и опасных приключений. Дикий край оставался всё таким же диким, и в те дни там хватало опасностей и без гоблинов. Но Бильбо хорошо охраняли и заботливо опекали, ведь с ним были Мак и Беорн, так что по-настоящему он больше ни разу не испугался. К середине зимы, обогнув лес, Бильбо с Гэндальфом подъехали к дому Беорна. Хозяин закатил пир на которые собрались многочисленные гости. Гоблинов в Мглистых горах осталось раз-два и обчёлся, да и те настолько перепугались, что не казали носа из своих подземелий. Варги тоже куда-то пропали. Посему от приглашения никто не отказался. Впоследствии Биорн стал великим вождём, и правил всеми землями от гор до лихолесья. Говорят, что его потомки на протяжении многих поколений обладали способностью превращаться в медведей. Некоторые из них были угрюмыми и даже злыми, но большинство походили на Биорна хотя бы добрым сердцем, если не размерами и силой. Именно они изгнали последних гоблинов из мглистых гор и по всей границе Дикого Края воцарился мир. В чудесный весенний денёк, когда уже вовсю пригревало солнце, Бильбо с Гэндальфом покинули дом Беорна. Бильбо рвался домой, но человека-медведя уезжал с сожалением, ибо весной цветы в садах Беорна были не менее прекрасны, чем летом. Долгий и утомительный путь по горам привёл к тому самому проходу, где на путников когда-то напали гоблины. Добрались туда утром, и когда оглянулись, увидели в небе ослепительное солнце. Вдалеке синело лихолесье. Его ближняя пушка была тёмно-зелёной даже по весне. За лесом возвышалась сединокая гора. На её вершине до сих пор лежал искрившийся на солнце снег. «Где полыхало пламя, выпал снег, и даже драконы погибают», сказал Бильбо, поворачиваясь спиной к местам своих похождений. Беспокойный дух старого тука слабел с каждым днём, зато вторая часть его натуры заявляла о себе всё настойчивее. «Эх, очутиться бы сейчас в моем креслице!» — прибавил он со вздохом. Глава девятнадцатая. Последний шаг. Первого мая путники достигли ущелья, в котором стояла последняя. Теперь получалось, что первое — приветная обитель. Сгущались сумерки, пони заметно устали особенно тот, который вез сундуки золотом и серебром. Всем хотелось отдохнуть. Дорога нырнула вниз, и послышалась песня. Бильба подумалась, что эльфы раздола не переставали петь с тех самых пор, как он с гномами здесь побывал. Как только въехали на лужайку, эльфы запели новую песню удивительно похожую на ту давнишнюю. Звучала она, Приблизительно так. Ах, змей! Ах, он что же распался на части? Ни кости, ни кожи, ни чести, ни власти. Ах, меч! Он заршавлен, престол пошатнулся, Но будет исправлен, король-то вернулся. Ах, люди в надежде! Ах, гномы с их кладом! Все будет как прежде, все будет как надо. Троллили ли, -ли, -ли как в нашей долине? Алмазы на своде, ах, кажутся близки, А месяц он вроде серебряной миски. И золото краше, и ярче, и чище Сокровище наше, лесное огнище. Тролляли ли лину, -ли спешите в долину. Откуда, куда вы, и что же так поздно? Затихли дубра вы, И ночь уже звёздна. Отбросьте унынье. С добычей в ныне вернулись к долине. И ныне в долине танцуют эльфини. траля ля -ли -ли -ну. спускайтесь в долину. тролляля, тролляля, траля Эльфы приветствовали путников, помогли переправиться через реку и проводили к Элранду. Владыка Раздола радушно встретил гостей. Эльфам не терпелось послушать, что произошло у горы. Гэндальф принялся рассказывать, а Бильбо сидел и подрёмывал. Поначалу маг пересказывал то, что узнал от Хоббита по дороге и в доме Биворна, Но потом речь зашла о том, что Бильбо не было известно. Хоббит встрепенулся приоткрыл один глаз и прислушался. Из разговора Гэндальфа с элрандом наконец-то выяснилось, где маг пропадал. Оказывается, после расставания с гномами Гэндальф направился прямиком на большой совет белых магов, хранителей мудрости и доброй магии. Всем вместе магом. Удалось изгнать некроманта из его чёрной твердыни на юге Лихолеси. «Скоро лес изменится», — сказал Гэндальф. «Надеюсь, мы прогнали его надолго. Как жаль, что не навсегда». «И вправду жаль», — согласился Элронд. «Увы, ни в эту эпоху, ни в последующие, боюсь, окончательно его победить не удастся». Когда Гэндальф кончил рассказ, эльфы принялись вспоминать древние сказания, петь новые песни и пересказывать неподвластные времени предания. Бильбо забился в уголок, свесил голову на грудь и крепко заснул, похрапывая во сне. Проснулся он в постели на белоснежной простыне. А в распахнутое окно светила луна. От реки громко и отчетливо Доносились звонкие голоса эльфов. «Пойте все вместе, пойте все хором, Ветер над вереском, ветер над бором, Звёзды в цвету, и луна рассвела, Лунная башня бела и светла, Плешите все разом, Пляшите все вместе. Ноги танцуйте, не стойте на месте. Река под луною полна серебра. Будем сегодня гулять до утра. Тише вы, тише, как в колыбели. Баюшки-баю на мягкой постели. Спит наш скиталец, сны навивай. Баюшки-баю, ласковый май. Тише вы ясени, ивы-ольшины, Сосны-дубы, не шумите вершины, Скройся луна, смолкни ручей, Баюшки-баю до первых лучей. — Эгей, добрый народ! — Окликнул эльфов высовываясь из окна. — Вы хоть знаете, который час? Да ваша песенка разбудит и пьяного гоблина! Но все равно спасибо вам. От твоего храпа проснется и каменный дракон. Со смехом отозвались эльфы. Но «Ну и тебе спасибо. Дело к рассвету, а ты почиваешь с самого вечера. Пожалуй, отоспишься за всю дорогу. — В доме Элронда и сон лекарства, — сказал Хоббит. — Будем лечиться, покуда есть возможность. «Еще раз доброй ночи, друзья!» С этими словами он нырнул в постель и проспал до самого утра. Усталость как рукой сняло. Он много шутил, пел и танцевал с эльфами. Но даже чудесный раздол не мог его удержать. Он не переставал думать о доме. Через неделю хоббит попрощался с Элрондом Вручил ему на прощание маленький подарок, который тот благосклонно принял, и они с Гэндальфом вновь тронулись в путь. Едва выехали из долины, небо на западе потемнело, в лицо ударил вечер с дождем. — Вот тебе и весенний ветерок, — пробормотал Бильбо. — Ну да ладно, мы едем домой, будем считать это привет из дома. «Впереди еще долгий путь», — возразил Гэндальф. «Зато последний», — отозвался Бильбо. Добрались до реки, обозначившей границу дикого края. Переправились бродом, вы, должно быть, его помните. В горах таял снег, каждый день шли дожди, поэтому вода в реке поднялась. Но перебрались без приключений и поскакали дальше, к Хабитании. Всё было как прежде, лишь компания уменьшилась и стала тише, да и Тролли на сей раз не встретилась. Бильба припоминал прошлый год, что было, о чём говорили, казалось, минул добрый десяток лет, а потому сразу приметил то место, где свалился в реку и где свернули с тропы после встречи с Томом, Бертом и Биллом. Неподалёко от дороги нашлось и золото троллей, целости и сохранности. «Мне и так хватит до конца дней», — сказал Бильбо, когда они с Гэндальфом выкопали золото. «Бери его себе. Вдруг пригодится». «Безусловно, пригодится», — ответил Мак. «Но, ну, знаешь ли, от тюрьмы до от по-моему, оно тебе скоро понадобится». Наполнили золотом перемётные суммы, Навесили их на пони, которые оказались далеко не в восторге от прибавившейся поклажи, а сами пошли пешком. Кругом зеленела листва, трава вымахала уже в рост хоббита, солнце припекало. Бильбо частенько останавливался отдохнуть и вытирал лицо красным носовым платком. Этот платок он одолжил у элранда Всё на свете имеет конец, и наша история не исключение. Одним июньским днём перед путниками раскинулся край, где Бильбо родился и вырос, где все пригорки и деревья были ему знакомы не хуже собственных пяти пальцев. Поднявшись на взгорок, он увидел вдалеке свою кручу, остановился и вдруг нараспев произнёс. Дорога — это значит путь по чащам и горам, И под горой, где тьма и жуть, и по речным волнам. Зимой в мороз, а летом в зной, ведь путь всегда таков, Всегда под солнцем под луной, коль нету облаков. Дорога — это надо знать, всегда на край земли, А ноги сами тянут вспять, Туда, откуда шли. Пускай огонь и тьма кругом, Пускай враги вокруг. Всегда я вижу милый дом, Любимый сад и луг. «Мой милый Бильбо», — Проговорил Гэндальф, «Что с тобой случилось? Ты ли это?» Вот пересекли мост, Миновали мельницу И подошли к норке Господина Торбенса. «Хоу!» — вскричал Бильбо. «Что тут такое?» У дверей толпился народ, хватало всяких, и почтенного вида и не слишком, а многие сновали в дверь и выбегали обратно. Мало того, при этом они даже не вытирали ноги. Если господин Торбинс удивился, то все прочие изумились, если не сказать больше ведь Бильбо появился в разгар аукциона. На воротах висело большое объявление, где красным и чёрным было написано июня 21-го числа господа Грабл, Грабл и Копанец будут продавать с аукциона вещи господина Бильба Торбенса, аукцион состоится в Торбино Кручих обитания, начало в 10.00». Так как близился полдень, Многие вещи уже успели продать по сходной цене, как поется в старых песнях, и, как обычно бывает на аукционах, распродали не за грош. Родичи Бильбо, лекошель-торбенцы, старательно измеряли комнаты, прикидывая, поместится ли там их мебель. Короче говоря, Бильба объявили пропавшим без вести, и отнюдь не все в Хоббита не обрадовались, когда он неожиданно возвратился вообще возвращение господина торбинса наделало много шума добрых 10 дней накруче в приречи не утихали разговоры а на то чтобы власть официально признали бильба живым потребовалось несколько лет с вещами дело обстояло проще убедившись что от уговоров толку мало бильба просто-напросто взял да и выкупил свою собственную мебель и прочую хозяйственную утварь К сожалению, серебряные чайные ложки так и не нашлись. Бильбо подозревал, что они осели у лекошель Торбинсов, а те никак не хотели признавать в нем господина Торбинса и даже отворачивались, когда встречали его на улице. Понимаете, им очень уж хотелось переселиться в чудесную норку Бильбо. Вскоре выяснилось, что Бильбо расстался не только с чайными ложками, но и со своей репутацией. Он был другом эльфов, его уважали гномы, маги и тому подобные личности, заглядывавшие порой к нему на огонёк, а вот в обитании к Бильбо относились иначе. Соседи держали господина Торбенса за сумасброда. Дружили с ним разве что племянники и племянницы по линии туков, и то тайком от родителей, которые вовсе не поощряли дружбы с этим Торбенсом. Мне неловко это говорить, но мнение соседей нисколько не тревожило Бильба. Он наслаждался спокойной, размеренной жизнью, и даже котелок на огне, казалось, посвистывал теперь куда мелодичнее, нежели в те дни, что предшествовали нежданному угощению. Свой меч Бильбо повесил над каминной полкой, а кольчуга висела в гостиной, пока он не сдал ее в музей. Золото и серебро господин Торбинс расходовал в основном на подарки, полезные и роскошные. Хотя бы поэтому можно судить, как он относился к своим племянникам. А кольцо никому не показывал и надевал, лишь когда надо было спрятаться от незваных гостей. Соседи качали головами, приговаривали, совсем Торбинс спятил, и стучали себя по лбу. Мало кто верил его росказням. А Бильбо писал стихи, порой навещал эльфов и был счастлив до конца своих дней, а прожил он долго-долго. Осенним вечером, несколько лет спустя, Бильбо сидел в кабинете и писал воспоминания, которые собирался назвать «Туда и обратно» или «Прогулка хоббита». И тут в дверь позвонили. «Это оказался Гэндальф, и не один, а с Баленом!» «Входите, входите!» — засуетился Бильбо. Вскоре все расселись у огня. Бален, наверное, заметил, что жилет господина Торбенса раздался вширь, и пуговицы на нем из чистого золота. А Бильбо бросились в глаза удлинившаяся борода гнома и роскошный, отделанный самоцветами пояс. Стали вспоминать былые дни. Бильба бы не терпелось узнать, как обстоят дела в окрестностях горы. Там всё было в порядке. Барт построил в долине новый город, куда переселились многие жители из города, а также люди с юга и с запада. Дол вновь стал плодороден и богат, а в заброшенных землях пели птицы цвели цветы, осенью там собирали плоды и пировали. Озёрный город тоже восстановили, и он сделался краше и богаче прежнего. Вверх и вниз по реке ходили корабли с товарами, а эльфы, гномы и люди жили в мире и согласии. Но прежний градоправитель кончил плохо — Он не устоял перед соблазном, ведь драконьи чары продолжали действовать, похитил золото, которое Барт отдал ему на восстановление изгорода, бежал и умер с голоду в пустыне, брошенный даже своими слугами. «Новый градоправитель вроде поумнее», — сказал Балин. «Его все любят, и он немало потрудился на благо изгорода. Горожане складывают песни, в которых поется что реки ныне стали золотыми. «Значит, пророчество все-таки сбылось», — задумчиво проговорил Бильбо. «Разумеется», — подтвердил Гэндальф. «А почему бы ему не сбыться? Или ты не веришь пророчествам с тех пор, как сам помог осуществиться этому?» «Знаешь, мой милый, это уж слишком». Ты еще скажи, что всем своим богатством обязан одной удачи, опекавшей тебя всю дорогу. Господин Торбинс. вы, конечно, достойная личность, и я не могу на вас налюбоваться, но не забывайте, что на самом деле вы мелкая сошка в этом огромном мире». «Вот и славно!» — засмеялся Бильбо и протянул магу табакерку.